Разумеется, оксфордскими вундеркиндами в зорнице и не пахло. Британская миссия Красного Креста, под эгидой которой действовал Джон, устроила в пансионате реабилитационный центр для детей-сирот и инвалидов. Центр легально проходил по всем инстанциям. Дважды его посещали с инспекцией представители миссии и остались вполне довольны. Между тем, Джон, который курировал Центр-1, последовательно осуществлял свой план и тихонько посмеивался над беспечностью и доверчивостью соотечественников, бывших и настоящих, то бишь, соответственно, россиян и британцев. Сироты были представлены юношами до армейского возраста в количестве полутора десятков светлых голов. С юношами Сергей не общался, так что определить степень их интеллекта не представилось возможным, а под светлыми головами следует понимать именно окрас – светлорусие, пегие и совсем блондины. Внешняя предрасположенность к дегенерации не прослеживалась, мальчишки выглядели вполне симпатичными и смышленными. «Сироты», – пояснил Джон, лучшие из лучших». Селекции производил в домах Московской области, по ряду признаков, первый из которых преобладание славяно-росских корней. Отличный материал, воспитанный в спартанских условиях, в своих коллективах имеет статус лидеров, никаких социальных благ не имеют, Продажным чиновникам и обирающим русский народ черн, ну, скажем, обтекаемо, относятся без особого пиетета. Сироты болтались не сами по себе. В повседневной жизни ими руководили инвалиды первой чеченской, трое худеньких и невзрачных на вид молодых людей с разными телесными увечьями. Рука по плечу, нога по колено, рука по локоть, с тяжелым прямым взглядом и суровыми чертами лица. В общем, все те же Герасимы, только чуть помоложе и попроще. Сироты инвалидов слушались беспрекословно, ловили каждый жест и разве что в рот им не смотрели. Уважали, короче. Ну как же, бывалые воины, настоящие мужчины, пострадавшие в боях с окаянным супостатом. Можно было легко себе представить, как мало любви. К вышеупомянутым продажным чиновникам и обирающим русский народ черным сообщат эти суровые воспитатели и без того негативно настроенным сиротам. Помимо питомцев в пансионате регулярно присутствовали сэр Джон, основной благодетель, его личный секретарь, трое телохранителей и привезенный из Британии повар Вайсборд. которого питомцы ласково величали Васей. Диверсионным дисциплинам юноши пока что не обучали. На данном этапе шла активная идеологическая обработка и постановка навыков оперативной работы. С идеологической частью программами успешно справлялись сам Джон, его секретарь и в большей степени инвалиды, а для обучения Азам оперативного искусства Был специально нанят какой-то полупьяный опер-растрига, приезжавший в пансионат пять раз в неделю на четыре часа. Джон сказал, что оперу наплели, будто бы сирот готовят к поступлению в высшую школу милиции. Секретар Джона, Роберт, чиплый еврей лет 35, весьма интеллигентного вида, как и хозяин, был из иммигрантов, Сносно владел пятью языками и на уровне мастера разбирался в компьютерах и электронике. Базовое образование – экономическое. Телохранители русских владели в объеме лексикона опытного туриста». Между собой с хозяином и секретарем общались на английском и производили впечатление бывалых людей, не раз смотревших в лицо смерти. Сергей. имевшие определенные навыки, скорее называл бы их опытными солдатами, а не секьюрити. «Верное наблюдение», — отметил Джон, — «эти ребята из лучших британских наемников. Им все равно охранять, убивать или заниматься шпионажем, лишь бы хорошо платили». Помимо формирования своего маленького отряда, будущих спасителей России. Джон организовал активную шпионскую деятельность, целью которой являлся максимально возможный охват сфер влияния столичной чеченской диаспоры. Для этого Джон привез из Британии шестерых специально обученных товарищей, также выходцев из бывшего Союза. По ряду второстепенных объектов работали детективы, из нескольких элитных агентств, которым предъявили безобидные легенды сугубо семейного свойства. Под аудиовизуальным контролем великолепной «шестерки» пребывали уже известная нам Мэдисон Кавказская, головной офис «Конверсбанка» и штаб-квартира концерна, возглавляемая старым приятелем семьи Кочергиных Лечиумаевым. Именно благодаря этому обстоятельству люди Джона обратили внимание на Сергея, предпринимавшего британские потуги на ниве шпионажа. Образно говоря, его срисовали в первый же день слежки за Кавказской и прилежно вели вплоть до трагического происшествия в Руслане. «Я отсутствовал, по делам ездил в одно место», — сообщил Джон. Приехал, а мне сразу доложили, вот такой занимательный юноша образовался. После акции в сквере заинтересовался и приказал организовать дополнительное наблюдение. Так что извини, мой юный друг, но тебя все время плотно вели. А когда разыгралась драма в Руслане, я подъехал лично. Жалко было терять такого перспективного парня. Доктор Джон, несмотря на британский лоск, могучий интеллект и принадлежность к самой хитрой нации мира, Сергею отчета безгранично доверял и не стеснялся высказывать свое подлинное умонастроение. На осторожный вопрос по поводу того, как он вообще видит для себя статус и перспективы некоторых народов, с которыми ему случалось общаться, Доктор ни секунды, не раздумывая, заявил. Мусульман, сам понимаешь, на нации и народности не делю. Это, образно говоря, один народ. С ними все понятно, это враги. Британцы, зажатые снобы, практически полностью утратившие бойцовый заряд и прозябающие в фазе инерции. Их можно игнорировать. Французы, рохли и неженки. Игнорировать. Подавляющее большинство представителей Старой Европы, инертная масса, варящаяся в своем благополучии и не способная решительно ни на какие позитивные шаги. Янки тупоголовые нахальные хамы, постепенно заплывающие жиром и все сильнее деградирующие, настолько тупоголовые, что не провели ни одной удачной военной либо шпионской операции. и постоянно везде, <смех> э, прошу прощения, обделываются. Спецслужбы у них постоянно в глубоком ауте. Авиация бомбы вечно не туда сбрасывает. Шпионы попадаются, как по расписанию. Армия и флот абсолютно ничего полезного не делают, хотя присутствуют почти в каждом уголке земного шара. Отчего до сих пор... Не деградировали окончательно и не пришли в упадок? Локализация спасает. Жили бы они, допустим, на Балканах, я бы на них посмотрел. Теперь русские. Да. Я здесь родился и вырос, поэтому констатирую особо. Русские разгильдяи, неряхи, бесшабашные, глуповатые и простодушные в основной массе люди. Судьба России печально вовсе не потому, что над ней висит злой рок, ну, как любят утверждать воинствующие интеллигенты. Каждый народ заслуживает тех правителей, которых имеет. Это правильно. Но обратите внимание, если окинуть взглядом череду правителей России, в основном одни ничтожества и бесполезные негодяи. Полезных негодяев очень мало. Лично я знаю троих – Петра Великого, Екатерину II и Александра Освободителя, которого, в принципе, из числа негодяев можно исключить ввиду многих позитивных характеристик. Остальные, вплоть до Ельцина, ничего собой не представляют. Про ныне действующего президента сказать ничего не могу, но это закономерность, мой юный друг. «Не может быть у бесшабашного и глуповатого народа мудрых и выдающихся правителей!» «Евреи лучше, что ли?» — не без сарказма уточнил Сергей. «Безусловно!» — Джон весело подмигнул собеседнику.